Я опять позвал своего храба тишина. С трудом стащил себя с кровати, заглянул в ванную, распахнул дверь номера, окинул взглядом крошечный коридор. Мальчика нигде не было. Заперев дверь, вцепился в перила лестницы и поковылял вниз к стойке портье. Холл был оклеен розовыми обоями с фламинго, и из скатки торчала пыльная искусственная пальма. Портье читал газету. Я писал ему сохраба охраба. отложил газету и снял очки. Прямоугольные формы усики были тронуты сединой. Легкий, изысканный аромат каких-то тропических фруктов щекотал Ноздри. «Мальчишки такие непоседы!» — вздохнул он. «У меня своих трое. Носится весь день напролет, а мамаша волнуется». «Ну, что ты так на меня уставился? Этот мальчик вряд ли где-то носится». — промычал я. — Да и сами мы не здешние, как бы он не потерялся. Портье покачал головой. — Присматривать надо с детишками, господин хороший. Я знаю, только стоило мне уснуть, как его уже нет. Мальчишки не такие. Ну да, пульс у меня участился. Вот ведь чурбан бесчувственный. Господин за принялся обмахиваться газеты. Велосипеды им подавай. — Что? — Да я про своих. Требует купить им велосипеды. Мы больше никогда ничего у тебя не попросим, папочка. — Как же, как же! — он хрикнул. Мамаша меня убьет на месте. А Сахра без сознания сейчас валяется где-нибудь в канаве. Или связанный в кузове грузовика. Кровь его падет на мои руки. — Нет, не только. Вина лежит и на этого типа тоже. — Прошу вас! — Скосив глаза, я прочитал его имя на приколотом голубой рубашке Теге. «Господин Фаяс, скажите, вы его не видели?» мальчик — я рассверебел. «Ну да, мальчика, который приехал со мной, ради бога! Скажите мне, наконец, попадался он вам на глаза или нет?» Порте перестал обмахиваться и сузил глаза. «Друг мой, вы бы потише! Я не виноват, что он у вас потерялся!» Лицо мое, наверное, приобрело малиновый оттенок. «Да, конечно. Извините, это моя вина. Так вы его видели?» Портий опять надел очки и развернул газету. «Нет, к сожалению, не видел». Я еще минутку постоял у стойки, стараясь взять себя в руки, затем направился к выходу. «Вы хоть представляете себе, где его искать?» «Нет». Меня колотила нервная дрожь. «Он чем-нибудь интересуется?» «Мои, например, без ума от американских боевиков, особенно с Арнольдом Швадценеггером». «Мечеть!» — воскликнул я. «Огромная мечеть!» Когда мы проезжали мимо, Сахраб как-то ужил, смотрел на ней во все глаза. «Шахфи и Сал, да, можете меня туда отвезти». «А вы, знаете, что это самая большая мечеть в мире?» «Нет, но один только ее двор вмещает сорок тысяч человек». — Отвезете меня туда. — Да тут и километра не будет. Он же выходил из-за стойки. Я заплачу за услугу. Портье вздохнул и покачал головы. — Подождите здесь. И он скрылся за дверью. Вернулся он скоро. В других очках и с ключами в руках. На его месте за стойкой расположилась маленькая и женщина в оранжевом саре. — Денег я с вас не возьму. Гордо заявил Фаяс. — отвезу так, а ведь сам отец. Что мне делать, когда стемнеет? Обратиться в полицию? Сообщить им приметы сохраба под укоризным взглядом Фаяза, отвечать на рутинные вопросы и видеть, что за ними кроется одно. Кому какое дело до мертвого афганского ребенка? Слава Богу, обошлось. Сохраб сидел на зеленом газончике посреди автостоянки. До мечети было метров сто. Фаяс подъехал поближе и помог мне выйти. — Мне пора возвращаться. Ничего страшного. — Мы немного пройдемся, — успокоил я его. — Очень вам благодарен, господин Фаяс, от всего сердца. Он наклонился ко мне поближе. — Можно мне вам сказать кое-что? — Конечно. Лицо его... Скрывали сумерки, только очки блестели. Дело в том, что вы, афганцы, такие беспечные. Меня терзала боль. Челюсть трясла, сказал, вместо внутренности у меня колючая проволока. Но я все-таки засмеялся. — Что такого я сказал? — недоуменно спросил Фаяс. А я давился смехом, мычал, хрюкал и фыркал. — Ненормальные, — пробормотал Портье. Хлопнула дверь машины. Взвизгнули на повороте шины. Задние фонари мигнули в сгущающейся темноте. — Как ты меня напугал! Я сел на траву рядом с мальчиком и привалился спиной к дереву, чтобы не так донимала боль. Сохраб не сводил глаз с гигантского шатра мечети и сала. Подъезжали... И отъезжали автомобили, правоверные, одетые в белые, степенно поднимались и спускались по ступенькам, молчали. С минарета мечети, сияющий сотнями огней, доносился призыв к молитве. Во мраке храм блистал, словно бриллиант, посылая в небо столб света, Светился лицо мальчика.